За Гарри из люка показался Рон. Скоро к ним присоединился весь класс, говоривший почему-то шепотом. — А где она? — спросил Рон. Откуда-то из полумрака раздался приглушенный, почти неземной голос. — Добро пожаловать! Как приятно видеть вас, наконец, в вашем физическом облике! Гарри сначала показалось, что в свете камина появилась большая блестящая стрекоза. Профессор Трелонь была очень худа, толстые стекла очков многократно увеличивали и без того огромные глаза, на плечах газовая в серебряных блестках шаль, с тонкой шеи свисают бесчисленные цепочки и ожерелья, пальцы и запястья украшены перстнями и браслетами, «Садитесь, деточки, садитесь!» — приглашала профессор Трелани учеников, как дорогих гостей. Толкаясь, стали рассаживаться кто в кресло, кто на пуф. Гарри, Рон и Гермиона сели вокруг одного стола. «Приветствую вас на уроке прорицания». Сама Трелани села в широкое кресло возле камина. «Меня зовут профессор Трелани». — Скорее всего, вы до сих пор еще меня не видели. Я редко покидаю свою башню. Суета и суматоха школьной жизни затуманивает мое внутреннее око. Никто ничего не ответил на это, из ряда вон выходящее заявление Севилла Трелани легким движением плеч поправила шаль и продолжала. — Так значит... Вы избрали прорицание, самое трудное из всех магических искусств. Должна вас с самого начала предупредить. Я не смогу научить многому тех, кто не обладает врожденной способностью ясновидения. Книги помогают только до определенных пределов. Гарри с Роном, улыбнувшись, взглянули на Гермиону, которую слова профессора прорицания ошеломили. Как это книги бессильны помочь в изучении ее предмета? А Трелани тем временем продолжал. Многие ведьмы и колдуны, как бы талантливы ни были в своей области, ну, скажем, м -м, внезапных исчезновений, не способны рассеять туман, застилающий будущее. Профессор переводил взгляд с одного взволнованного лица на другое. Этот дар дается немногим. Вот вы, неожиданно обратилась она к Невиллу, который чуть не свалился с пуфа. Не могли бы вы нам сказать, как себя чувствует ваша бабушка? Здорово? Надеюсь, дрожащим голосом ответил Невил, я бы на вашем месте не была столь уверена, сказала профессор Трелань, и пламя камина заиграло на ее длинных изумрудных серьгах. Невил прерывисто вздохнул. А профессор невозмутимо продолжала. «В этом году мы будем изучать основополагающие методы прорицания. Первый семестр посвятим гаданию по чинкам, во втором семестре займемся хиромантией. Между прочим, моя крошка Трелани метнула взгляд на парвотипатил. Вам следует опасаться рыжеволосых». Парвати бросила испуганный взгляд на Рона, который сидел прямо за ней, и подвинула свое кресло в сторону. В летнем семестре перейдем к магическим кристаллам, если к тому времени закончим с предсказаниями по языкам пламени. К сожалению, в феврале занятий из-за вспышки сильнейшего гриппа не будет. У меня самой совсем пропадает голос, а на Пасху один из нас... Навеки нас покинет. Глаз напряженно притих, а профессор Трелони продолжал ничего не замечая. — Вы, деточка, не могли бы, — обратился она к Лаванде Браун, сидевшей к ней ближе всех, та да в страхе съежилась, — дать мне самый большой серебряный чайник? Лаванда с облегчением вздохнула, встала с кресла, взяла с полки огромный чайник и поставила его на стол перед профессором. Спасибо, милая. Да, между прочим, то чего вы больше всего опасаетесь, случится в пятницу, 16 октября. Лаванду забило дрожь. А теперь я попрошу вас разбиться на пары, взять с полки чашку и подойдите ко мне. Я вам налью чай. Вы сядете и будете пить, покуда на дне не останется гуще. Левой рукой поболтаете ее круговым движением, затем перевернете чашку на блюдце, подождите, пока жидкость стечет, и передайте чашку напарнику. Оставшиеся на стенках чашки чаинки кое-что ему скажут. Растолковать увиденное — Поможет учебник «Как рассеет туман над будущим» — страницы четвертая и пятая. А я буду ходить между столами и помогать вам. — Мой мальчик! — воскликнула Трелани, схватив за руку Невилла, который встал с пуфа и потянулся за чашкой. — Пожалуйста! «После того, как разобьете первую чашку, возьмите вторую из голубого сервиза. Розовый мне жалко, это мой любимый». И, конечно, не успел Невил взять в руки чашку с блюдцем, как раздался звук разбившегося фарфора. Профессор бросилась к нему со щеткой и совком для мусора. «Возьмите голубую, очень вас прошу». Он ну, «Большое спасибо». Гарри и Рон с полными чашками вернулись за свой столик, быстро выпили обжигающий чай, поболтали чашки, как сказала профессор Тревонь, опрокинули на блюдце и обменялись ими. Оба открыли учебники на указанной странице. «Нашел!» — сказал Рон. «Посмотри, Гарри, что ты видишь в моей чашке?» «Коричневую жижу». Тяжелый, дурманящий дух в комнате нагонял сон, и Гарри с трудом соображал, что происходит. — Раскиньте хорошенько мозгами, мои славные, пусть ваш взгляд проникнет сквозь обыденное. Голос Трелани долетал, как из густого тумана. Гарри попытался сосредоточиться. — Кажется, вижу, — наконец сказал он, — что-то вроде неясного креста. Гарри склонился над учебником. — А это значит, что тебя, к сожалению, ждут всякие беды и испытания. А еще, кажется, солнце. Но солнце, наоборот, означает огромную радость. — Понятно. Значит, ты скоро будешь страдать и чувствовать радость. — По-моему, у тебя с внутренним оком что-то неладно. Не мешает проверить. — И оба подавили смешок, заметив, что профессор смотрит в их сторону. — А теперь моя очередь. — наморщив лоб, Рон уставился в чашку Гарри. — Вижу темное пятно, похожее на цилиндр. — Может, ты хочешь работать в Министерстве магии? Рон перевернул чашку. — А теперь точь-в-точь точь желудь. — Давай посмотрим, что это значит. Он пробежал открытые странички... «Нежданная радость, внезапно пролившийся золотой дождь!» «Красота! Надеюсь, ты со мной поделишься?» Рон опять перевернул чашку. «А теперь вижу какое-то животное. Допустим, это голова. Похоже на бегем... Нет. Скорее на овцу». Гарри прыснул, профессор Трелани обернулась. «Дайте-ка я взгляну», — сказала она. Укоризненно глядя на Рона, подошла к нему и взяла у него из руки чашку Гарри. Весь класс притих, ожидая ее объяснения. Профессор вращала чашку против часовой стрелки, внимательно рассматривая узоры на ее стенках. — Это сокол. — Мой мальчик, у тебя есть смертельный враг. — Кто этого не знает? — громко прошептала Гермиона — Профессор Трелани воззрилась на нее сквозь свои огромные очки. «Да, все. Всем известно про Гарри и про того, кого нельзя называть». Гарри и Рон смотрели на Гермиону с восторженным изумлением. Гермиона никогда еще не позволяла себе так говорить с учителями. Профессор Трелани предпочла ничего не ответить. Она приблизила огромные глаза к чашке Гарри и снова впирилась в нее, продолжая вращать. — Дубинка? — нападение. — Боже мой, какая несчастливая чашка! — А, по-моему, это был цилиндр. — неуверенно протянул Рон. — Череп, опасность в дороге. Все смотрели на профессора Треллани, затаив дыхание. Она последний раз покрутила чашку и, глубоко вздохнув, вскрикнула. В тот же миг опять раздался звук бьющегося фарфора, Невил разбил еще одну чашку.